Левшин позондировал и с печалью донес, что дворянство ни с той, ни с другой стороны не поддается. Некоторой луч надежды подавала лишь одно западно-русское дворянство, преимущественно литовское. Недовольные бибиковскими инвентарями предводители этих дворян, как будто выразили готовность содействовать правительству, почему виленскому генерал-губернатору Назимову поручено было так настроить дворян, чтобы они сами обратились к правительству с заявлением желания улучшить положение своих крестьян, тем дело и кончилось.